Голода тринадцатый, странный и отталкивающий человеческий экземпляр. Ему, наверное, перевалило за 60, а может и за 100. Первое, что бросалось в глаза это его немощность в совокупности с грязью. Он был гадок. Это слово не может передать, до какой степени он был гадок. Человек, опустившийся до последнего предела физический и социальный. Голова совсклакоченная седой гривой, собственнно вручную подстриженной несколькими взмахами ножниц. Поверх продавлено на котелок, надвинуто на лоб. Борода торчит во все стороны, несмотря на робкие усилия придать ей клинообразную форму. А шея давным-давно поросла какой-то обезьяньей шерстью, скрывающей отсутствие воротничка. И в добавок ко всему, пятнае Кандаты розовые, теперь почерневшие и усеянные пятнами. Перед соне знаконцем исчезала с косматых зарослей. Брови нависли козырьком над тёмными глазами с морщинами вокруг них, а от левого уха к скуле шла опухоль, вероятно, рак, образуя ассиметричную буро-чёрную шишку, как будто готовую лопнуть под напором гноя. Старик был одет согласно славным традициям времен Греви. На нем был рваный сюртук, разлезающийся по швам и везде, так что не имело уже смысла закалывать дыры английскими булавками, как это было сделано на уровне сердца под карманом, из которого высовывался обрывок старой газеты, какетливо сложенный в виде платка. Греви, президент Республики. в 1879-1887 годах. Примечание переводчика. Штаны, правда, зашиты на колени толстой бечевкой. Во всем этом он, вероятно, многие годы валялся под навесами подъездов и, конечно, на набережных, сены, на тротуарах центрального рынка в густой грязи крепосного валы. Из-под слонов вырезали коричневые, сравнительно новые домашние туфли, в которые были всунуты голые, то ещё отвратительно грязные ноги, а на руках этого фантастического существа, по какой-то непонятной странности, были надеты чёрные нитиные перчатки, аккуратно застёгнутые на кнопку. Неожиданно раздался какой-то скрип. Эдмунд не сразу разобрал слова, исходившие из этой человеческой развалины. Наконец, из-под махнатой шерсти урта, сквозь слюну начали отделяться слова. И возле старегановской меры лежал поленьявший, драный ковровый саквояж с разводами, на который, как на верного пса, деликатно опиралась черная рука. Оборванный говорил хриплым шепотом. Дол крей, не убегайте от меня от того, что я заговорил с вами. Я знаю молодых людей, я их отпугиваю. Не надо. Я ничего не прошу у вас. Вы не смотрите, что я в таком виде. Ничего не прошу. Знаю, знаю. Но надо же изредка с кем-нибудь разговаривать, сударь мой. Не каждый день, и изредка, но всё-таки надо же. Удивительно. Для чего вам кажется естественным, что человек сидит так вот на скамье? Проходят мимо, вы вот сидите рядом, старики, камни, для вас всё едино. Я знаю одну женщину, представьте, она разучилась говорить. Понимаете, у этой дамы было чувство собственного достоинства, она не стала бы разговаривать с кем попало, со мной, например. А вот она и молчит 20 год. И разучилась говорить, объясняется со своими лоскутями тряпками, и тряптами. они только её и понимают. Вечером сядет в укромный уголок, развяжет свой узел и болтает. Для тряпок не стоит выговаривать слова, зря утомлять себя. Она тяжкой, как собака с удом: "Только не бегите от меня". Эдмон был так удивлён, что и не думал о бегстве. Он не мог отвести глаз от чёрных рук. В его соседе чувствовалась какая-то смесь униженности и высокомерия. Он шамкал беззубым ртом. Эдмон скорее угадывал, чем разбирал его слова. Вот так живёшь, сам не зная для чего, целую жизнь, в надежде думать, что это переменится, потом по какой-то причине переменится дни, месяцы, верная говорю песик, и он с нежностью помешанного погладил саквадяш. Вот так живешь сам не зная для чего. Мне тоже когда-то было столько ред, сколько вам, поверьте. Если бы вы видели, как я танцевал. Париж, сударь мой, Париж. Не тот теперь Париж, не тот. Год всемирной выставки. Ваш возраст примерно. Ещё во времена империи роскоши. Примерно я держал в ошадей алле императрицы, воскресение утром последние дни империи, последние самые прекрасные таришь. Он широко повёл рукой, как бы призывая в свидетели весь Лувр и гримасничающе посмотрел в сторону сады. Уже не тот. Посмотрите, что тут такое. Дра. Чего-то здесь не хватает. Не помню. Ах, да. Дра. Дворец Тюльри. Вы слишком молоды. Вы не знаете, конечно. А я видел, как он горел, сударь. Чёрный. Страшная штука, чёрный. А пожар? Что ж, пожару долся само по себе печально, но пожару долся, ничего не скажу. Чёрн. Он добрал кусочки газеты, изображавший платок. Пламя повсюду пламя. Тут сударь мой там, улица Рояль, улица Костильёна, левый берег улицы Баку. Было часа 4-5 утра. Потом бах, бах, бах со всех сторон. И вдруг что я вижу? Они подожгли Лувр, павильон Флоры. Дым валил, как будто труб не чистили целые века. Красные длинные языки. Поляроял. Тюильри. Ах, сударь мой, как они раздевали Тюильри! Остались одни почерневшие камни. Потом бах, бах, бах. Теперь стреляли по народу. Да, на свете есть справедливость, есть справедливость. Большое облегчение знать, что есть справедливость. Бах, бах, бах по народу. На улице Ривали приличные люди стреляли из окон прямо по ведьмам, по бабам-поджигательницам. На свете есть справедливость, не сомневайтесь. Вы ещё молоды, но вы увидите. Какой-то прохожий улыбнулся, заметив происходящую сцену. Эдмону Стало неловко, но старик продолжал. Чернь, Париж, никто не понимает, никто не знает, что такое Париж. Перед этим, на 2 месяца раньше, вся публика в кафе Мира кричала нам ура, когда мы вылезли с шикарной с красивыми женщинами и знамёнами. А потом чернь. Так живот из булонжа. Все кричали: «До да здравствует Буланж! Буланж, французский генерал, военный министр в 1886 году, опора и надежда реакции, пытавшийся произвести государственный переворот». Примечание переводчика. Все кричали: «До да здравствует Буланж!» И в один прекрасный день, проваливая к черту, все его бросили. Борис. Попробуйте поймите. Борис. Большой город, много скмеек, много прекрасных домов, только не новые, теперь не умеют строить. Он наклонился, как будто заговорил на ухо ковровому сакваяжу, жеманно грозя каждому то указательным пальцем. А в поезде многое происходит. Вы вот живёте в домах, Вы ничего не знаете. Всё спокойно, как будто проходят годы. Ошибаетесь. Я вижу, я вижу движение. На дне, на самом дне медленно шевелится, образуется, да, растёт, ширится. Мне видно отсюда, со скамейки. Я говорил Мидору, огонь с тех пор так и не погас. педётся ещё раз стрелять в народ ваша республика только и был один порядочный человек президент Корно они его убили масоны порядочный человек все мошенники панама если б не панама я бы сейчас на своих лошадях разъезжал а капитан андреев ус от чего не стреляли Надо было стрелять в народ. Здесь на этом месте, где рулет, вы не были, я тоже не был. Я уже не помню, что я тогда делал. Страховой агент, да сударь, я краснею. Я занимался делами недостойными моего происхождения. Надо было стрелять. Если бы вы могли мне объяснить, что такое страховой полис, я так и не понял. Какой же я после этого агент. Всё это паришь. Я думал, он хотел собежать, и в то же время хотел со многом расспросить этого человека из-за одной его фразы о кафе мира с красивыми женщинами и знамёнами. Но старик упорно продолжал бормотать. Всем на свете наплевать молодой человек, жрёте вы или нет, можно сдохнуть. у всех на глазах в вашей республике может когда-нибудь с вами будет то же, что со мной хотя у вас не было лошадей всем наплевать в париже есть скамейки и колонки с питьевой водой и игрушки на цепочке чтобы нельзя было их унести в 1900 году они меня наняли на выставку раздавать рекламы акурки собирал Дверцы экипажа захлопнул. Ох, ох, о! -хо -хо. Если бы Буланж выиграл, никогда бы Франция не дошла до этого. Иногда я говорю себе: вот это вот Париж. Зачем потушили? Пускай бы сгорел до тла. Впрочем, скамейки все равно остались бы. Стоит ли? Не сделали того, что следовало сделать. Надо бы всё, всё спалить вместе с чернью. Хуже всего женщины, стервы бесноватые. Мало ещё их поубивали, придётся начинать всё снова. Париж. Теперь очередь за вами, за молодыми. Вы-то будете убивать, будете убивать, а мы были слишком мягки и гняты. Мы слишком мало убивали. Верно я говорю, Мидор. Паурыш ветра, люди заспешили, капли дождя и вдруг ливень. Эдмон устал. Старик заговорил другим тоном, застенчиво. Я сказал, что ничего не попрошу у вас, но все-таки. Он смотрел на юношу жадным взглядом, как будто оценивал содержимое его кошелька. Подошел к нему вплотную и прошептал: «Вы не можете одолжить мне десять су?». хочется выпить исключительно выпить есть я не хочу